Маршал Симон не мог объяснить себе то боязливое смущение, которое овладевало девушками, когда они были с ним. Хотя он и страдал от холодности дочерей, его любовь к ним была настолько велика, что горе от возможной разлуки с ними отравляло его жизнь. Это была мучительная борьба между отцовской любовью и долгом, который он считал священным. После ухода до Габера он начал сомневаться в верности своих предположений. Он направился в комнату своих дочерей. Девочки почтительно встали, когда маршал вошел, и испуганно смотрели на него. Видя это, маршал больше не мог сомневаться. Дочери не понимали ни его страшного горя, ни его любви. Однако он старался скрыть то, что испытывал. Ну, здравствуйте, девочки. Здравствуйте, батюшка, батюшка. Я вчера не мог вас видеть. Я был очень занят. Дело шло о службе, об очень важном вопросе. Вы не сердитесь, что я не повидал вас? Вы мне прощаете, что я, ну, случайно забыл о вас? Да, батюшка. Да. А если бы я был вынужден уехать на время, вы бы меня извинили, вы бы... Скоро утешились в моем отсутствии Нам было бы очень грустно, ну, если ну, ну. бы наше присутствие вас в чем-нибудь стесняло Маршал с такой любовью посмотрел на дочерей, что Роза и Бланш невольно уступили неожиданному порыву И бросились на шею отцу, покрывая его лицо слезами и поцелуями И страх, и сомнения все было забыто в эту минуту Растроганный, растерянный маршал целовал волосы, лоб и руки своих девочек. Казалось, что он обезумел от радости и счастья. Вот они мои дети. Я нашел их. Да нет, я их и не терял. О, теперь я не сомневаюсь. Они меня любили. Они боялись. Не смели открыться, но я сам виноват. Девочки, вы меня возвращаете к жизни. Папа! Вы нас любите так же, как мы вас. И мы можем часто-часто, каждый день радоваться, что вы с нами. Ну, конечно. И можно будет отдать всю ту любовь, которую мы сберегали в глубине сердца, и которую мы не могли вам высказать. И можно громко высказать то, что мы говорим только шепотом. Конечно, мои дорогие. О, «Да кто же вам раньше-то мешал? Ну, неважно, не отвечайте, забудем прошлое. Я все понимаю, мои заботы, мои заботы, вы их объясняли не так, и это вас огорчало, а я, видя вашу печаль, объяснял ее по-своему, потому что... Ах, «Да нет, я совсем говорить не могу, я могу только смотреть на вас». У меня голова кругом пошла. Это все от радости. Да, папочка, смотрите на нас. Вот так, в самые глаза. Да, да. В самую глубину сердца. Конечно. И вы прочтете там, как мы счастливы и как любим вас. Мои дорогие, глухой, подавленный вздох заставил обе темнокудрые головы и седую разом обернуться к двери. На пороге стоял Дагобер, вытирая глаза клетчатым синим платком. Что? Ведь я же говорил вам! Молчи уж! Ты был больше отцом для них, чем я. Ладно, иди, целуй их. Теперь я не ревную.